Глава седьмая Быстрым размашистым шагом отряд шел на восток. Мужики шли, груженные под завязку, но никто не жаловался, ведь свое несли, а свое, как известно, не тянет. Свою нож утащил и новоявленный вождь, которому такой переход давался очень тяжело но показать слабость перед своими людьми было немыслимо. Авторитету сразу конец, и даже уход из плена и немыслимое богатство, что мужики несли за плечами, на поясах и в руках, не помогло бы. Трусов и слабаков тут не жаловали. Сухое жилистое тело было привычным к труду и к скудной пище, но пеший марш в полной выкладке оказался для Сама безумно тяжелым. А потому, как только случился привал, Он почти упал на землю, разминая руками одеревеневшие ноги и спину. Завтра все будет болеть. Он уже это чувствовал, но выбора не было. «Ну, владыка, что дальше делать будем?» Задал вопрос воин по имени Горазд, когда они сели у костра на первой же ночевке. До земель их рода было всего ничего, две недели пути. И там их уже ждали жены и дети. Семьи нужно было уводить. Месть — штука хорошая, да только у нее два острия. Дулебы, скорее всего, уже обнаружили исчезновение целого рода, и то, что трупы хорошенько спрятали, не поможет. Они рано или поздно обо всем узнают, тот же Хуберт расскажет. И тогда война до полного истребления. — Новое место искать нужно, — задумчиво сказал Самослав. — На старом нам только удара в спину от дулебов ждать и это товар, когда им новые рабы понадобятся. Там мы не отобьемся. Место нужно такое, чтобы сюда удобно добираться было, чтобы поближе к большим рекам с заливными лугами. А еще место должно быть на горе или на стрелке рек, чтобы Малый Острог мог хороший отряд остановить. Но главное, чтобы Дунай был рядом. Мы там богатый торг устроим. Там наш род новую жизнь и начнет, сытую и безопасную. Знаете такие места? «Конечно знаем», — кивнул немолодой воин с ярко-синими глазами. Его звали Люд. «Там, где три разноцветные реки сливаются, это в ничейных землях, от Тротисбоны три дня пути». «Пассау!» — простонал Сама. «Как же я сам не догадался! Я ж был там!» Воспоминания из прошлой жизни захлестнули его с головой. «Мюнхен, Регенсбург, он же Тротисбона, Пассау!» где сливаются голубые воды Дуная, зеленоватые реки Инн и почти черные Ильца, текущего с севера. Неописуемое зрелище, которое навсегда врезалось в его память. Там еще недалеко Зальцбург. Зальцбург — соляной город. Самослав вскочил и начал ходить туда-сюда под изумленными взглядами товарищей. Они не возражали, ведь легкое помешательство тоже было знаком того, что вождь отмечен богами. Впрочем, славяне были ребятами рациональными, и когда такому вождю не везло, все сразу вспоминали, что он не отмечен богами, а просто слегка тронутый головой, и выбирали нового. А ведь он был в Зальцбурге в прошлой жизни. Николай Семенович любил кататься на лыжах и как-то раз совместил приятное с полезным, и спортом позанимался, и на экскурсии походил. Он тогда домой не из Зальцбурга полетел, а из Праги, немало покружившись на арендованной машине по Чехии, Австрии и Южной Германии. И в городке Холлайн под Зальцбургом он тоже был, посетив соляные шахты. И речка там тоже называлась от слова Соль-Зальцах. Там добывали соль кельты и римляне, затем все разрушили германцы, а потом эту землю захватил какой-то епископ из Баварии. В восьмом веке, кажется. Вспоминай, Коля, вспоминай, что там экскурсовод рассказывал. «Соль — Соль! — вскрикнул Самослав. — Где вы берете соль? Воины скривились. С солью были большие проблемы. Кое-где вместо нее золу пытались использовать. Уж очень дорого. А как без соли на зиму ту же рыбу заготовить? Вот потому и умирали по весне маленькие детишки от бескормицы, а взрослые были похожи на скелеты, обтянутые кожей, с распухшими кровоточащими деснами. Потому и не оставалось в особо суровые зимы стариков в славянских селениях. Многие сами в лес уходили, чтобы жизнь своему потомству продлить. Говорят, смерть от холода легкая, заснул и не проснулся. «У купцов на мех меняем», — выразил общую мысль Горан. «И на мед, но дорого очень. Откуда везут, нам неведомо, — говорят, из далеких земель». «А ты к чему это соль вспомнил?» «Я знаю, где можно много соли добыть», — просто ответил Само, с удовлетворением разглядывая фантасмагорическую картину, состоящую из открытых ртов и выпученных глаз. «Крем-марго кушать будем и батистовые портянки носить!» Впрочем, последнюю фразу никто не понял, потому что она была сказана на незнакомом языке. Очевидно, юный вождь на этом самом языке с богами разговаривал. «Ты это, владыка, не шути так!» Голос Горона дал петуха. Он пришел в себя первым. «Если у нас своя соль будет, то мы в этих землях самыми богатыми и сильными станем. А если ее будет очень много, то мы станем богатыми и мертвыми». «Думаешь, на нас войной пойдут?» Ухватил мысль Самослав. «Даже не сомневайся!» Хором ответили мужики. «Все до одного пойдут. И баварцы, и лангобарды, и франки» и даже авары на огонек заглянут. Все захотят на такое сокровище лапу наложить. — Значит, нам нужно людей побольше и стены повыше, — махнул рукой Сама, не замечая благоговейного молчания своего отряда. Пока что мужики склонялись к тому, что этот парень скорее скорбный головой, чем отмеченный богами. Впрочем, тут люди были с рождения готовы к смерти и ничего необычного в ней не видели. Так почему бы перед этим не пожить богато? А жить богато — это значит есть досыта, иметь корову, куры, свиней, и чтобы в каждом доме железный топор и копье из франкских земель с широким листовидным наконечником, и чтобы у каждой бабы разноцветные бусы на шее, хотя это уже было немыслимо, не бывает на свете такого богатства. — Слушайте, парни, — сказал вдруг Самослав, — вы, конечно, ребята крепкие, но завтра мы никуда не пойдем. Я не собираюсь на себе такую тяжесть тащить. 30 пар внимательных глаз уставились на него. Никто не смеялся. Плыть на плоту оказалось куда легче, чем идти по лесным тропам на словно мул. Сама лежал, положив ногу на ногу, и щурился на солнышко, что немилосердно припекало уже с раннего утра. Харутани почесали лохматые головы и признали, что владыка их хоть и сопляк на вид, а соображает. И ведь каждый из них на плоту когда-то плавал, но ходить по земле им было куда привычнее. Четыре плота, набитые людьми и товаром, неспешно двигались по течению, направляемые подобием рулевого весла и шестами. На лицах парней было написано «неописуемое блаженство». Течение Дуная ниже Ротисбоны было извилистым, и река была совсем не широкой. Кое-где через нее можно было камень перебросить. И когда они приплыли на место, это натолкнуло Самослава на еще одну интересную мысль. Завораживающая картина, где реки сливаются и текут рядом разноцветными потоками, покорила не только его. Остальные тоже смотрели на это зрелище, открыв рот. — Боги это место для нас создали, никому его не отдадим! — высказался Горон под одобрительный гул остальных. Здесь раньше бывали немногие, а они стояли прямо на стрелке, где Дунай и текущий с альпийских гор Инн сливались в одну реку. Песчаный мыс, заросший густым лесом, острым клювом вдавался в реку, которая именно здесь и становилась великой, принимая воды с трех сторон. Слева виднелась устье Ильца, что нес из германских болот свои темные, почти черные воды. «Ты главного не видишь», — терпеливо пояснил Сама. Тут река Инн, он показал направо, куда шире Дуная, а он тут узок, как нигде, значит, что? Что? по открыв рот, спросил юный сбых, синяки которого уже начали переливаться всеми оттенками зеленого и желтого. Значит, наша это будет река, ответил Сама. Мы весь путь из Баварии к Аварам и Славенам держать будем. Ни один корабль без нашего разрешения не пройдет. И еще торговую пошлину заплатит. А устье Дуная, во Фракии, в самой империи, и мы туда, если захотим, по реке дойти сможем. Если молчание можно было бы резать ножом, то сейчас наступило самое время. Парни за последний месяц уже устали удивляться, но им, не мыслившим дальше пятачка земли вокруг родной деревни, услышанная тяжелой каменной плитой упала на голову. Я, пожалуй, присяду выразил общее мнение немолодой и рассудительный Люд. — Нехорошо мне. Что-то ты, владыка, больно прыткий, как бы не порвался. — А соль-то где? — задал Горан, животрепещущий вопрос. — Там. — Самослав махнул вправо. — Неделя пути. Разгружаемся. Два десятка со мной остаются. Ты, Люд, завтра с утра на плотах за родовичами уходишь. Приводи всех. Дулебы за своих мстить придут. А мы пока начнем под лес валить и из бревен дома к зиме построим. Тут нас никто не возьмет. Месяц прошел в тяжких трудах. Само с товарищами работали от зари до зари, валяли лес купленными в Ратисбоне топорами. Лето не лучшее время рубить дерево для стройки, но деваться было некуда. Они поставят привычные полуземлянки которые, как это ни странно, были вполне теплыми и уютными. Планы пришлось скорректировать, когда Горан, немногословный по своему обычаю, заявил, что тут селиться нельзя. На вопрос вождя, который совершенно точно помнил, что здесь стоял город, коротко пояснил – половодье. И ведь точно – Пассау регулярно затапливался, а недавнее чудовищное наводнение, когда Инн и Дунай слились в один ревущий поток, И вовсе стоило жизни нескольким людям. Родовичи в землянках просто утонут. Они перебрались на правый берег Инна, а на стрелке сам решил поставить таможню, пристань и сделать торг. Хаб в привычном ему понимании. С гор повезут соль, из Баварии железо и оружие, от словен меха, мед и рабов, а товаров, коней и добычу, взятую в имперских землях. И опять же рабов. Уж в этом ремесле им равных не было. «Мечты, мечты!» «Идут!» — радостно заорал сбых, острым глазом увидевший столб пыли на горизонте. Это и впрямь оказались родовичи, которые шли неспешно, неся на себе припасы, немудренную утварь и малых детишек. Мчащая стадо в пять десятков коров вселило надежду на лучшую жизнь, как и десять пар валов, тянущих скрипучие телеги, заваленные мешками с пшеницей, рожью и ячменем. Эти места были немыслимой глушью, и вскоре мир славянский столкнется здесь с миром германцев, как это уже случилось севернее у лужицких сербов, которые раньше соседствовали с тюрингами. Раньше эти земли населяли Лангобарды, но они ушли за Альпы, в благодатную Италию, север которой по сей день зовется их именем – Ломбардией. Полторы сотни семей пришли сюда, и теперь люди дивились ровному ряду, словно выстроенных по линеечке одинаковых хижин. Пока их было три десятка, но новые руки быстро поправят это упущение. — Ты что ли, владыка? — недоверчиво спросил заросший до глаз мужик с толстыми, как бревна, ручищами. — Я? — ответил Самослав, глядя ему в глаза. — Да ты малец еще! — сплюнул тот. — Не стану я такому владыке подчиняться. Самослав поморщился. Он был готов к подобному разговору. Он ждал его. Новое руководство во все времена проверяют на вшивость, И ему этого было не избежать. — Зовут как? — хлестко спросил его Сама, который буквально плавился под взглядом Родовичей, обступивших его кольцом и беззастенчиво рассматривающих новоявленного вождя. — Хатеслав я! — весомо заявил мужик. — Я владыка рода. То, что люд с добрым копьем пришел и железным ножом, не значит ничего. Ты сопляк, я тебе подчиняться не стану. — А если я тебе рожу набью, станешь? — с любопытством спросил Само. — Давай, Хатислав, не трусь. Если ты меня побьешь, я отсюда уйду, и ты главой останешься. Если я тебя, ты меня слушать будешь и не прикословить. — Ты меня? — гулко захохотал Хатислав. — Да я тебя щелбаном убью! «Ты не понял», — жестко осадил его Сама. «Я тебя на божий суд вызываю. Если моя победа, я владыка. Если твоя, ты. Готов драться или зассал?» «Кто зассал? Я зассал!» Хатислав чуть не полез в драку тут же, но его остановили. «Драться будем на закате. Ты и я», — заявил Самослав. «Без оружия. Жду». И он развернулся и ушел оставив немалую толпу новоявленных родственников в полном недоумении. Они как-то по-другому представляли себе нового вождя, хитроумным способом освободивших из рабства их отцов и мужей и заработавшим неслыханное богатство за какой-то месяц. Впрочем, все интересное случится на закате, а пока родовичи стали разбирать поклажу, отправлять на выпас стадо коров и осматривать дома, удивляясь идеально ровной линией, по которой они стояли в три ряда. У них до этого такой потребности не возникало. Они и не догадывались, что вскоре этот поселок будет обнесен крепким осиновым тыном, бревна для которого уже были замочены в реке. Скверное дерево осина, капризное. Каждое второе бревно гнилое, и каждое первое с кривизной. Умаешься, пока наберешь нужное количество для стройки. Но как раз здесь осиновая роща была, которую и свели чистую, готовя место под запашку. Дом из осины негодный, холодно в нем, зато если вымочить такое бревно в воде, то оно не горит почти, не гниет и до того твердое становится, что топор отскакивает. А что еще нужно для того, чтобы острок поставить? А еще удивил всех молодой владыка тем, что в своем доме диковинный очаг сложил, с трубой, проходящей крышу насквозь. — Сгорит, — задумчиво сказал Люд. — Зальет, — молвил Горан, хотя копоти в таком доме куда меньше будет. Посмотрим. Ежели он зиму в этом доме переживет, я себе такой же очаг сделаю. Если сажу по весне отскребать не придется, меня жена в задницу поцелует. — Зиму переживет? Ему бы сегодняшний бой пережить, — хмыкнул Люд. — слав в плечах вдвое шире. «Мешок жито ставлю, что владыка победит», — протянул Горан. «Верю в него». «Не стану я с тобой спорить», — хмуро ответил Люд. «Если само проиграет, я с ним уйду. Он мне оружие дал, я такую клятву рушить не буду». «Не пойдем мы никуда», — ответил ему Горан. «Я как будто всю жизнь слепым был, а потом прозрел. Не хочу снова под Хатеславом ходить. Если победит он, вызову его на бой до смерти». — А потом? — заинтересованно спросил Люд, который начал понимать, куда клонит его закадычный друг. — А потом, Самослава, вызовы, поддамся, — решительно ответил Горан. — Так что будь уверен, брат, боги по-любому на его стороне будут. Да только не придется мне этого делать. Победит он. Вот увидишь. На закате... Весь рот высыпал на поляну у дуба, назначенного родовичами священным. Чудовищно толстое, корявое дерево стояло тут не одну сотню лет, пока воды трех рек величаво текли мимо него. Зеленая листва шелестела на ветру, как бы говоря, снова суетливые людишки, век которых так недолг, затеяли какую-то свару. Дуб видел свирепых кельтов, ботавов, идущих в бой, одетыми лишь в золотые браслеты. Он видел гордых римлян, построивших тут город Батава-Кастро, разрушенный позже германцами. Он видел саксов, алиманов и лангобардов, бредущих за лучшей жизнью в солнечную Италию. И вот теперь сюда пришли славяне. И они тоже не могут поделить власть. Как будто солнцу и великому Дунаю не все равно, кто из них будет править другими. Двое мужчин, голых по пояс, стояли напротив, и изучающе рассматривали друг друга. Худощавый, жилистый парень лет 16, у которого вместо бороды на щеках пробивался редкий смешной пушок, и могучий мужик с окладистой бородой, руки которого были толще, чем ноги стоявшего перед ним мальчишки. «Мои условия», — заявил парень. «Бьемся до тех пор, пока один из нас не ляжет на спину. Мы не должны убивать друг друга. Рот и так невелик». «Не бойся, мальчик». — насмешливо сплюнул Хатислав. — Я не стану тебя убивать. — Значит, ты принимаешь мои условия? — спросил его Саму. — Говори, чтобы тебя слышали все. — Принимаю, наглый щенок. Давай уже драться. По сигналу самого старого из Радовичей начался бой. Хатислав с ревом бросился вперед, расставив руки в стороны. Он хотел схватить наглеца и задушить в медвежьих объятиях. Но противник ему такого шанса не дал, он явно не был дураком и представлял, что с ним будет, он в эти лапы. Неуловимым движением худощавый парень ушел с линии атаки и нанес неповоротливому бойцу хлесткий удар прямо в область печени, а пока тот хватал воздух ртом, с легкой ленцой пробил ногой в пах. С сиплым стоном огромная туша упала сначала на колени, а потом завалилась на бок. Само перевернул ногой, стонущего Хатислава, на спину. Это была чистая победа. Родовичи ахнули, не веря своим глазам, и только хриплый бас люта услышал каждый на этой поляне. — Нет, ну я как знал, брат, что не стал с тобой спорить, а то бы пришлось мешок жита отдавать. — Расходимся, люди, чего стали? Боги свою волю явили, священный дуб тому свидетель. И только владыка с интересом смотрел на поверженную тушу и разминал кисть. То, что он говорил, никто из стоявших рядом не понял. Видимо, он с богами разговаривал на их языке. «Здоровый кабан. Чуть запястье не сломал. Надо будет вспомнить молодость. Хорошо, что в Ротисбоне мне свинчатку отлили. Голыми руками я бы такого слона ни в жизнь бы не завалил». Примечание. Владыка – титул вождя у древних славян. Позже он был вытеснен титулом «князь», заимствованным из германских языков. Впрочем, есть версия, что «князь» – титул славянского происхождения и означает «я закон». Южные славяне использовали титулы «бан», «жупан».